Короткие рассказы для детей. История пятая. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Спаситель мой живет, да будут далеки от сердца ужасы забот, уныния и тоски. Вчера мама малыша горько плакала, потому что он не хотел пить молоко. Но папа читал в Библии о том, что не надо переживать. Господь Бог заботится даже о всех птицах и зверях, которые живут в лесу, где так страшно и холодно, и где они не могут найти себе пищи, потому что везде лежит так много снега. И вот вчера только родители молились Спасителю, чтобы Он дал их ребенку здоровье. А теперь смотрите, как Господь Иисус услышал их молитву. Малыш уже попил молоко и снова бодр и весел. Мама как раз искупала его, и он очень доволен. Разве это не хорошо? Иногда Господь очень быстро отвечает на наши молитвы, и мы быстро выздоравливаем. Но порой нам приходится ждать два или три дня, а может быть и намного дольше. Когда мы молимся, Мы должны правильно молиться и твердо верить, что Отец Небесный услышит нашу молитву. Если мы молимся с верой, тогда Он может все изменить к лучшему. Может быть, твоя сестренка или старший брат сегодня болеет? Помолись Спасителю, чтобы Он им помог. Выздоровев, Мы не должны забыть поблагодарить Господа за это. Часто люди забывают благодарить Бога за все доброе, что Он дает, и этим огорчают Господа. Давайте поблагодарим теперь Господа за то, что Он даровал нам здоровье, пропитание, что сохранил нас от всякого зла.